Море белого цвета и шифер, летящий с крыш «Так-так», — говорит Ёнка, — «помираешь, значит». И аккуратно подносит к моей скуле кулак. Он вообще очень деликатный. При этом чучмек, наглая его рожа, жмется к ноге нападающего, а бес, вероятно, проспал вторжение и продолжает дрыхнуть. «Тоже мне, защитнички, в следующей жизни заведу собаку». «Адского чёрного пуделя Баскервилли. То-то попляшут все». Из-за Ёнкиной спины выглядывает Томка. Глаза у Томки злые и весёлые. Дескать, как мы тебя, а? Спрятаться хотел? И тихо в одиночестве погибать? Не выйдет. Томка хороший охотник. Томка, да. «Вы вообще откуда взялись?» Спрашиваю я. «Это долгая история», — говорит Ёнка. «Вначале, видишь ли, земля была пуста и безвидна, тьма была над бездной, и дух парил над водами». «Продолжать?» «Совершенно верно. Тьма была над бездной, а вы при этом были в Берлине», — говорю я. «Говорить мне трудно. Мне даже смотреть на них трудно. И вообще все трудно. Вот прямо сейчас. Особенно радоваться. Но ничего, я как-нибудь справлюсь». «Были?» — соглашается Томка. «Мы ну там, можно сказать, до сих пор есть. Просто мы — твой горячечный бред, отягощенный, как видишь, зрительными и слуховыми галлюцинациями. Извини, как получилось». «Сил моих нет разбираться, где заканчиваются шутки и начинается правда. Тем более, что шутки, скорее всего, тоже только начинаются. Знаю я их». «Господь в милосердии своем сотворил не только всякую несерьезную медлительную фигню вроде человека, но и самолеты, — говорит Йонка». «Одно удовольствие ими летать. А мы своего не упустим». «Ясно. Но ну, вошли-то вы как?» отмычка на что?» — ухмыляется Йонка. «Чем, как ты думаешь, мы на красивую жизнь зарабатываем?» «Все эти берлины, самолеты, роскошные койки в хостеле, эксклюзивные доноры в лучших турецких забегаловках немецкой столицы, шнапс в подворотнях и прочий мучительный декадентский шик». Лицо его при этом мерцает бледно-зелёным светом, как большой, но экономичный болотный огонь. Ну и лет у меня с глазами такая беда от высокой температуры. Вообще-то мы бред, отягощённый галлюцинациями. Кстати, напоминает Томка, зачем нам какие-то ключи? Она почему-то не мерцает. Тоже верно. Киваю, вспомнив, наконец, что ребята несколько раз оставались у меня дежурными по котам и прекрасно знают, что запасные ключи всегда хранятся у соседки тети Марии. А она, в свою очередь, в курсе, что вот этим подозрительным рожам надо открывать, предварительно предложив чаю. Вкрались в доверие к старушке. Что тут будешь делать? Такие молодцы. Задача на одну трубку, Холмс. Впрочем, можно обойтись и вовсе без трубки. И я умиротворенно закрываю глаза. Сквозь внезапно навалившуюся дрему я слышу, как тонко деловито говорит Ёмке «Лимоны, мандарины и киви сюда, прямо на стол, остальное на кухню». Надо же, какой хороший достоверный сон с хозяйственными подробностями. Надо будет им потом рассказать. А какое-то время спустя я просыпаюсь и обнаруживаю себя в раю, потому что только в раю может так Нежно и яростно пахнуть корицей, апельсинами, дымом и еще чем-то упоительно жареным, неужели котлетами? Господи, твоя воля! В комнате горят разноцветные свечи, на люстре под потолком болтается плюшевый Санта с веревочной лестницей и мешком, оконное стекло залеплено бумажными снежинками. Настоящая рождественская галлюцинация, не кот начхал. В камине сварливо потрескивают сырые поленья, купленные на заправке. Ясно теперь, откуда дым. «Нет дыма без огня», — говорю я вслух. «Надо же, не помер», — радуется Томка. «А мы уже возомнили себя богатыми наследниками и начали делить твои чистые носки. До драки, впрочем, пока не дошло, потому что у Йонки что-то там не вовремя закипело. А теперь, получается, и драться незачем. Ничего нам не светит». «Бедные насиротки! Ни один богатый дядюшка так и не помер. поучительная рождественская сказка с печальным концом». Томка сидит в кресле, поставленном в изголовье моего одра. В руках у Томки какой-то бурый мохнатый ужас, больше всего похожий на шкуру неубитого медведя. Вон как шевелится. Впрочем, приглядевшись, я узнаю в буром ужасе свой старый меховой плед. А шевелится он. потому что коты поймали тот конец, который свисает на пол, и теперь убивают. Томка тянет плед на себя и одновременно тычет в него большущей, чуть ли не сапожной иглой. Что эти трое вытворяют с бедным заслуженным стариком? Впрочем, ладно. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы продолжало мерещиться. С Томкой хорошо. — Кружку воды тебе подать? — спрашивает Томка. — Если что, я могу. И протягивает кружку. Красную, керамическую. У меня такой вроде нет. Это подарок, говорит Тонко. Что подарить на Рождество умирающему другу? Вот вопрос. Решили привезти тебе кружку воды. Ту самую, ради которой заводит джон детей, внуков и этих... Ну, как их? Кого? Ну, этих. Шуринов, Деверей, Заловок и Свояков. И прочий институт семьи. Мы решили, что тебе эта кружка должна достаться даром, без предварительных страданий. Прекрати травить умирающего холодным оксидом водорода. Вопит Ёнка. Он врывается к нам из кухни с кастрюлей наперевес. Над кастрюлей клубится божественный пар. Гадалки не ходи, Ёнка, сварил Глентрейн. Я залпом допиваю воду и протягиваю Ёнке красную кружку. Говорю: вообще-то у меня обычная простуда. Зря вот так подорвались. Конечно, зря. Енка. «Обычная простуда, остроумно замаскировавшаяся под воспаление лёгких. Ты вообще отвратительный симулянт. Видеть тебя не могу». «Блин, откуда он всё знает?» «Элементарно, Ватсон», — говорит тонко. «Во всём виноват врач. Вернее, виновата». «Что за врач?» «Доктор Эрика, со скорой, которая к тебе приезжала. Она тебя и заложила. Мы же вместе танцуем. А ты к нам пару раз приходил посмотреть». Ты ее не узнала, она тебя да. И позвонила мне. Какой кошмар, твой знакомый в больницу ехать отказывается, телефон родственников не дает, что делать, что делать. В больницу свою пусть сами едут, — говорю я. Какая может быть больница, когда у меня коты вместо родственников? А Ленкин телефон я никому не дам, даже под пытками. Она до этой поездки почти год дни считала. И, кстати, билет у неё с фиксированной датой. Не факт, что сможет раньше времени вернуться. Только сумма сходить будет. Не надо её сейчас дёргать. — Мы тоже так подумали, — кивает Томка, — и не стали ей звонить. — А вместо этого приехали дать тебе в глаз, — сердито говорит Ёнка. — Потому что уж мне-то позвонить мог. Я не на краю света, и билет из Берлина стоит копейки. Я... Бум! — Ёнка снова подносит кулак к моему лицу. Такова жизнь, стоит немного ослабнуть, и э, лучший друг тут же примчится из-за тридевяти земель, чтобы безнаказанно тебя избивать, и насильственно поить глинтвейном собственного приготовления. Божественным, как все, что выходит из Ёнкиных рук. «Не слушай его», — говорит Томка. «На самом деле мы надеялись, что ты помер, и примчались делить твои носки и котов». Пока Ленка, как дура, лезет на свою махараштру, или как там эта штука на самом деле называется, я намеревалась отжать бесика. — Такой тебе хороший плюшевый бес! Бес бросает терзать плед и смотрит на Томку влюбленными глазами. Он явно не против похищения. Я ему покажу. Неделю никакой курицы, одни консервы. — Неделю! — так наказывают предателей. Я залпом выпиваю глинтвейн и снова протягиваю Йонке кружку. «Ну и здоров же ты, винище жрать!» — радуется он. «Как есть, симулянт!» «Наливай, такова моя последняя воля», — говорю я. Комната начинает кружиться медленно, как разгоняющаяся карусель. Сил все-таки пока совсем нет. Это почему-то смешно. «Если ты не сожрешь хотя бы одну котлету, я тебя прокляну», — говорит Йонка. Чёртова карусель немедленно останавливается. Ёнке надо идти в шаманы. Будет исцелять умирающих наложением своих чудотворных котлет. Сколько народу спасёт? Заранее страшно подумать. Перенаселение не миновать. — Всего одну? — спрашиваю я. — То есть я правильно понимаю, что вы специально приехали хря знает откуда морить меня голодом? — По-моему, он действительно симулянт. Озабоченно говорит Томка. Не видать мне беса, как собственных ушей. Ну, хоть одеяло ему испортило. Пустячок, а приятно. Вот да, кстати, что ты сделала с моим одеялом? Пока ничего, я в процессе. Это будет костюм. Что? Костюм чудовища. Какого чудовища? Сложно пока сказать что-то определённое. Какого получится? Я, это знаешь, не очень хорошо шью, зато вдохновенно. — Не рычи. Мы привезли тебе новый плед, в сто раз краше. Полосатый, как всё самое лучшее в твоём доме. В смысле, как коты. Ты им сейчас укрыт. — Я и правду укрыт. Поверх прочих трёх одеял зелёным шерстяным пледом. Причём не клетчатым, как это у них обычно заведено, а полосатым. Полоски тонкие, бежевые и синие. Красивый плед. — Но зачем? — Зачем мне новый плед? — спрашиваю я. «Это мистическая история», — говорит Томка. «Я бы даже сказал, эзотерическая», — подхватывает Йонка. «Штука в том, что с нами в аэропорт ехал старый китаец. Сидел напротив в электричке, очень общительный. Легко переходил с немецкого на английский и обратно. Ужас в том, что оба языка в его исполнении звучали, как все тот же китайский. Мы разобрали всего несколько фраз. Сперва «красивый мальчик», Приятно думать, что он говорил обо мне, но на самом деле по вагону носился какой-то толстый малыш. Потом дед сказал что-то вроде «праздник к счастью», а под конец «зелёное одеяло». Ну Уж не знаю, о чём мы в это время, по его мнению, беседовали, и, допускаю что мы им неправильно его поняли, но на всякий случай решили считать китайца добрым пророком и, скитаясь по аэропорту, купили тебе первое попавшееся «зелёное одеяло», чтобы уж точно «праздник к счастью». Хотя красивый мальчик это у нас, все-таки я. Да не вопрос, с набитым ртом мычу я. Это поэтому Томка шьет костюм чудовища. Чтобы красоту твою несказанную от людей скрывать, чтобы не сглазили. Еще чего, хмурится Томка, обойдется, я себе шью. потому что с Рождеством уже все ясно, сравнительно легко отделались, снежинок тебе настрогали, Санту на люстре повесили по приговору суда Линча, жратвы наготовили. Мы пахали, — ядовито вставляет Йонка. Я лук чистила. Точно, извини. То-то же. Но впереди у нас гораздо более суровое испытание. Новый год. Ты нетранспортабелен, следовательно, мы остаемся тут». Я уже сто лет Новый год дома не встречала, все время куда-нибудь уматываю. В чужом городе Новый год меня не бесит и вообще не считается, как будто и не наступал. Но если уж мы все равно приехали, значит, устроим карнавал, чтобы все по-честному. «Надеюсь, не доживу», — говорю я, картинно откидываясь на подушки. «Боюсь, с куском котлеты во рту это выглядит недостаточно убедительно». Будем честны, это выглядит настолько неубедительно, что Томка хихикает, а Йонка расплывается в улыбке. Я молодец. — У меня есть тельняшка, — говорит Йонка, — и платок с черепами. Буду пиратом, всю жизнь мечтал. — Тогда я буду штормом, — говорю я. Для этого даже специального костюма не надо. Вы вырядитесь, как придурки, и устроите дискотеку, а я буду на вас рычать и бушевать, рвать и метать. «Будешь новогодним штормом? Зашибись!» — радуется Йонка. «А сил хватит? Баллы на четыре хоть сейчас. Но еще две... Нет, лучше три котлеты, и выдам вам все десять. Море белого цвета и шифер, летящий с крыш. Самое удивительное, что я почти не вру. Таковы последствия несанкционированного вторжения этих прекрасных захватчиков в мою дурацкую ватную полужизнь. Дружба, как и война, думаю я, дана нам для мобилизации всех ресурсов. Человек такая ленивая скотина, что пока жареный петух в жопу не клюнет ни за что не мобилизуется, а будет лежать на мягком диване и плевать в потолок. Впрочем, не, даже плевать не будет, это слишком утомительное занятие, практически спорт. Зато глад, мор, война и прочие неприятности даже в самом локальном масштабе способствуют мгновенному преображению сонного тюфика в супергероя бойкого, деловитого и, как правило, довольно несчастного. Поэтому уносите не берем. Зачем нам война и мор, когда есть друзья, внезапное появление которых приводит ровно к такому же результату, но сопровождается радостью? Вот для чего мы нужны друг другу. Прямо сейчас и вообще. Дружба, думаю я, это такая веселая война, на которой мы все, конечно, однажды погибнем, не вопрос, но счастливыми и, наверное, очень нескоро. И хорошо бы в один день. Эй, тормошит меня Йонка, ты чего притих? Я думаю. О, Господи, так и знал, что без осложнений не обойдется. Показываю ему кулак. Будем считать, это и есть обещанные четыре балла. Флюгер крутится беспрерывно, гнутся тонкие ветви деревьев, ветер подымает пыль и мелкие бумажки. Хулы не будет. Они прыгают вокруг меня, хохочут и тормошат, чистят мандарины, по очереди заворачиваются в мой старый плед, спорят, где следует пришивать глаза чудовища и сколько их будет штук. В конце концов сходятся на девяти, хорошее число. Ёнка отправляется на кухню варить вторую порцию глинтвейна. И тут, на самом интересном месте, я засыпаю, как последний дурак. Так внезапно, как будто Морфей слетел с катушек и расстрелял меня в упор, а потом долго, почти сладострастно добивал контрольными выстрелами в каждую из сотни моих огнедышащих голов. Впрочем, это уже, наверное, просто сон. И вообще всё. «Всё просто сон», — думаю я, проснувшись. За окном с какой-то неуместной июльской лихостью светит декабрьское солнце. Похоже, оно и само смущено собственной выходкой, но от этого делается ещё ярче. В комнате прибрано, только немного пыльно. Неудивительно, если учесть, сколько дней я не в форме. А коты не умеют включать пылесос. Так уж мне с ними не повезло. Зато дрыхнуть они мастера. чучмек у меня под боком, без как всегда, в ногах. Все, как всегда. И никакого Санты на люстре, и никаких снежинок на окне. Надо же, ничего себе сон. Или все-таки нет. Осторожно спускаю ноги с кровати, обеими руками опираюсь на нее, встаю. На этом месте, согласно сложившейся в последние дни традиции, у меня должна начать кружиться голова. И она действительно кружится, но как-то неуверенно. не вкладывая в это действие душу. Неужели выздоравливаю? Ай да я. Впрочем, главный молодец у нас не я, а Йонка с Томкой. Очень удачно они мне приснились. Или все-таки не приснились. А удавленник Санта тогда где? У Холмса случались загадки на одну трубку, и у меня тоже на одну трубку, телефонную. То есть даже курить не обязательно. Вот как повезло. Ты чего в такую рань звонишь? Случилось что-то? Голос у Ёнки хриплый и недовольный, а на самом деле просто сонный. Такая рань — это у нас десять утра. Впрочем, в Берлине всё-таки только девять. У человека отпуск, а я у нас, следовательно, свинья. А вовсе не великий детектив с телефонной трубкой. Ладно, пусть. Извини, — говорю я. Только один вопрос. Вы с Томкой в Берлине? «Вчера вроде были здесь», — бурчит он. «Последнее, что я помню. Томка тащит меня в трамвай, я точно знаю, что нам нужен другой номер. Но никак не могу сообразить, на каком языке ей это объяснить. Но вроде сейчас вокруг стены и над головой потолок. То есть на улице я не остался. Но уже хорошо. Сейчас разберусь, что там с Томкой». «Нифига себе, вы Рождество отметили», — смеюсь я. — Да, ничего так. Культурно отдохнули, — соглашается он. — Так ты что, поздравить меня звонишь? Или просто соскучился? Вот прям с раннего утра? — И первое, и второе, — говорю я. — А ещё потому, что вы мне сегодня снились. — Неважно. Потом расскажу. Давай, спи дальше. — Давай, — соглашается он. А я снова усаживаюсь на кровать и растерянно озираюсь по сторонам. Надо же, все-таки приснились. И при этом я помню все, практически слово в слово, и даже почему-то до сих пор явственно сыт от котлет, которых, получается, тоже не было. Ну и дела. От изумления я думаю так громко, что чучмек недовольно мякает во сне, а бес начинает мурлыкать, не просыпаясь. У него к этому делу врожденный талант. Тянусь к ним двумя руками, чтобы погладить сразу обоих, Только теперь обнаруживаю, что коты улеглись поверх зелёного пледа, полосатого, как они сами. — Ну как, Холмс? — Извини, — говорит ёнка. Он стоит на пороге, эффектно закутанный в растерзанные останки моего мехового одеяла. К той части, которая, согласно замыслу великого модельера Томки, вероятно, считается головой чудовища и закрывает половину хитрющей ёнкиной рожи, Пришитые три неизвестно откуда отрезанных помпона, большая деревянная пуговица, другая поменьше, две половинки зверские разрезанные мочалки, комок золотой фольги, зелёный ёлочный шар. Наверное, всё это и есть девять глаз, обетованные нам вчера. Не "Красота. Но откуда тут взялся Ёнка? Они же в Берлине. Я сам только что звонил. Ёнка поехал спать домой", говорит он. «А я пригрелся на кухне. Там у тебя отличный диван. Твердый, короткий, просто мечта аскета. И все кастрюли рядом, а их близость меня успокаивает, ты знаешь». «Но...» — «Извини», — повторяет Йонка, — «просто я хорошо знаю, какая тут звукоизоляция. Все, что делается в кухне, отлично слышно у твоей соседки. Зато в комнате ни черта. В старых домах вообще очень странная акустика. Невозможно было не воспользоваться». Непреодолимый соблазн. И ты? Ну, как ты думаешь, зачем мы с Томкой замели следы? Ухмыляется этот самозванец. Когда еще удастся прикинуться чьим-то чудесным сном? Так, «Та говорю я. Море белого цвета и шифер, летящий с крыш. Ёнка мотает дурацкой меховой башкой чудовища под которой помещается его собственное, еще более дурацкая пыль и мелкие бумажки, дружище. Пыль и мелкие бумажки, максимум. Читал Владимир Вор